Запись 221. Напоследок. Сегодня мы с Борей уезжаем. Валя остается в санатории, ей нужно продолжать процедуры. Фира едет в Москву, чтобы там стать донором для своего отца. Она едет с нами. Они с уже обменялись почтовыми адресами. Фира еще успеет написать ей, и Вале тоже. А я уже завтра вечером буду на космодроме. Я увижу космос, о котором так давно мечтал. Все сбудется. Андрюша в холодильной камере. Володя и Фира присоединятся к нам максимум через пару месяцев. Андрюшу и Володю мы не увидим никогда. Может быть, мы увидим Ванечку. Во всяком случае, это мне снилось. Моя красная тетрадь заканчивается, но это и к лучшему. Может мне разрешат ее взять? Я хотел бы сохранить. Может мне не разрешат ее взять? Тогда я сожгу ее. Это тоже будет хорошо, хотя и грустно. Боря вовсе не боится, но, по-моему, печалится. Я тоже. Мы многое оставим на Авроре, в том числе и нашего ежа по имени Николай Убийца, и тело моего лучшего друга, и могилу Бориного брата. Уже на вокзале, покидая этот город, мы оставим здесь прежних себя, тех, которые сюда приехали. Наверное, это и есть взросление, темное пятно между детством и юностью. И я сейчас в самом его центре. Мне больно, печально, и многое мне непонятно, но я не отказываюсь от своего принципа защищать слабого, привилегии сильного это всегда будет важно, чтобы не происходило вокруг. Уезжать тяжело, потому что когда я уеду, все перемены, произошедшие со мной и с другими, окончательно вступят в силу, как договор после подписи. Это грустно, но у меня есть надежда, люди будущего, на то, что вы будете лучше меня. Во всём